Глава 71. Операция по спасению Дениса началась с того, что я написала записку Аскольду и передала ее с Балриком. «Лорд Колман, прошу вас завтра после обеда прислать за мной экипаж с охраной». После этого мы с Тонией отправились к ювелиру переделывать перстень. Молодой мужчина внимательно изучил украшение и пообещал, что все будет готово к следующему утру. Это меня вполне устраивало. Какие бы ужасные события ни происходили вокруг, я не собиралась прекращать свою бурную деятельность. Мне нужно было держаться за что-то реальное, бытовое, чтобы не сойти с ума. Я предложила Тони посетить жену Поля Ролса, и девушка сразу согласилась. Ей тоже хотелось посмотреть на работы вязальщицы, которые так понравились мне. Рэнэ «Как ты можешь думать о чём-то ещё, кроме тёмных дел, творящихся в глулорке?» Тоня очень переживала, и это было видно. «Мне бы твою выдержку!» «Мне так легче! Какой смысл в душевных терзаниях?» Я посмотрела на небо, затянутое серой пеленой. Лишь бы дождь не пошёл, мы не взяли зонты. Но он, естественно, пошёл, шлёпая редкими, но крупными каплями по пыльной мостовой. Когда дождь стал интенсивнее, нам пришлось спрятаться под арку, ведущую на другую улицу, чтобы не вымокнуть окончательно. Похоже, он зарядил надолго. Тоня сняла шляпку и стряхнула с неё дождевые капли. На небе ни единого просвета. «Дождь не самое плохое, что может произойти в жизни», — философски заметила я. «У природы нет плохой погоды». «Как интересно ты сказала». «А ведь так оно и есть». Девушка замолчала, а потом, волнуясь, произнесла. «Рене, это ведь Фиона. Посмотри». «Где?» — я выглянула из арки. «Как Фиона? Они с графом должны были уехать». «Да вот же!» Тоня указала на противоположную сторону улицы. «Силы небесные, да она не в себе». Я увидела сестру Гериуса и ужаснулась. Девушка бежала по тротуару, не обращая внимания на дождь. Её растрёпанные волосы свисали жалкими прядями, она путалась в вытяжелевшем от влаги подоле, который был весь в грязи. А обычно прикрытая шалью культя кровоточила. "Постой здесь", сказала я Тони и выскочила под дождь. Мне удалось догнать её без труда, потому что бедняжка совсем выдохлась. "Леди Фиона, что случилось?" Я схватила её за плечи. Что вы делаете на улице в таком виде? «Рене», — выдохнула она после чего зарыдала. Рэнне, это вы? Я взяла её за руку и потащила подарку, переполняясь страхом. Случилось нечто из ряда вон выходящее. Дорогая, что с вами? Тония испуганно разглядывала Фиону. Вы ранены? Девушка достала из сумочки платок и перевязала им порез на культе Фионы. Её руки тряслись, в воздухе витало что-то нехорошее, словно на уютный цветущий город медленно опускалась тьма. Так, все разговоры потом. Леди Фиону нужно отвезти домой, иначе она заболеет. Тоня, не спускай с неё глаз. Я снова выскочила из арки и побежала к стоящему неподалёку наёмному экипажу. Вскоре мы уже были на почте, где, как всегда, царили уют и покой. Из кухни пахло апельсинами, а ещё слышалось недовольное ворчание Тилли, от которого на душе становилось теплее. Через секунду в дверях появилось её раскрасневшееся лицо. «Ох ты ж, это ещё что такое?» Она швырнула тряпку на почтовый прилавок и подошла к нам. «Деточка, да вы вся мокрая!» «А ну-ка, пойдёмте с тётушкой Тилли!» Женщина увела её, а мы пошли на кухню, сгорая от нетерпения узнать, что же произошло. Интуиция подсказывала мне, что эти новости шокируют нас, и я не ошиблась. Тилли привела Фиону примерно через полчаса. Девушка была одета в моё платье, её волосы повариха подсушила и перетянула лентой, а на руку наложила чистую повязку. Пока женщина заваривала мятный чай, Фиона рассказала нам ужасные вещи. Оказалось, что в их с графом дом ворвались какие-то люди, а с ними прибыла и леди Колман. Они забрали графа. Несмотря на плач и мольбы Фионы, мать лишь равнодушно наблюдала за происходящим. Но самым страшным было то, что всё происходило по приказу Аскольда. «Как Аскольда?» — опешила я. «А при чём здесь он?» «Матушка отправилась к нему за помощью. Она попросила разыскать меня», — ответила Фиона, глядя на меня красными от слёз глазами. «Матушка сказала мне, что кузен пришёл в ярость, когда узнал, где я нахожусь». «Но ведь вы сказали, что нет закона, по которому можно наказать за брак с первородными». «Я совершенно не понимала, что происходит». «Закона нет!» «Но моя родительница сказала странную вещь, «Скоро всё изменится, и уже никогда всякая мнящая себя равный нам тварь не поднимет голову», прошептала срывающимся голосом Фиона. «Я не знаю, что она имела в виду». «Зато, похоже, знала я». «Как вы оказались на улице?» Тоня слушала девушку с сочувствием, поглаживая её по вздрагивающим плечам. «И что с вашей рукой?» «Матушка хотела забрать меня домой, но я воспротивилась. Мне с трудом удалось вырваться из лап слуги, после чего я закрылась в кабинете мужа». Девушка всхлипнула. Руку я поранила, когда разбила окно, чтобы сбежать. «Вы не знаете, где граф Родавео?» — уточнила я, испытывая отвращение к леди Коллман. «Как эта женщина может поступать со своей дочерью таким бесчеловечным образом?» И неужели она что-то знает о планах оскольда Не зря же она произнесла эти ужасные слова о мнящей себя равной нам твари. «Я слышала, как люди кузена говорили, что повезут его в замок Гелновим», — ответила Фиона. Её глаза были наполнены горем, от которого щемило сердце. «Значит, леди Коллман станет искать вас», — задумчиво произнесла я. «Леди Фиона, вы готовы помочь нам и себе?» «Помочь вам? В чём?» Девушка с любопытством взглянула на меня из-под мокрых ресниц. «Сейчас я что-то расскажу вам. Только прошу, не перебивайте меня. Что мне оставалось делать? Фиона вполне адекватный человек, бросивший вызов обществу. Она всё поймёт. А её помощь может оказаться бесценной». Она слушала меня с таким же лицом, с каким до этого слушала меня семья. Девушка даже плакать перестала. «Вот это да! Невероятно!» — прошептала она, когда я закончила. «Я не могу поверить. Магия, могильщики. Аскольд собирается захватить власть. Как такое вообще возможно?» «Мы с вами живём в исторические времена», — пошутила я. Но шутка получилась невесёлой. «Леди Фиона, мы должны спасти моего брата и вашего супруга». «Я сделаю всё, что от меня требуется», — решительно произнесла Фиона. «Можете не сомневаться, леди». «Зои, называйте меня Рене. Это моё имя». Я улыбнулась ей. «Леди Рене Браунинг». «Правильно, девицы. Всё правильно», — проскрипела со своего кресла вдова Блункин. «Только женщинам под силу спасти этот чертов мир! Переверните его вверх ногами, устройте революцию, и все обретут счастье! Ты за своим графом, Фиона, а Рене с твоим братом!» «Что?» — охнула я с изумлением, поворачиваясь к старушке. «А при здесь ее брат?» -хо «Ой, достаточно этого кокетства!» — хрипло рассмеялась она. «Мой мозг не настолько усох, чтобы не понимать очевидных вещей!» «Леди Рене, а я была бы не против иметь такую невестку», — вдруг заявила Фиона. «А ещё я хочу, чтобы матушка узнала о вашей практически королевской крови. Её удар хватит». «Моя кровь ничем не отличается от крови других людей. Она такая же красная», — проворчала я, недовольно, поглядывая на вдову Блумкин. «Вот же, зараза, язык без костей!» Она тоже хитро поглядывала на меня, выпуская кольца дыма. Старая перечница. «Так что же мне делать?» Фиона приободрилась, в её глазах появился азарт и надежда. «Возвращаться домой. Вы должны помириться с матушкой и вместе с ней отправиться завтра в Гелновим. Я довольно потёрла руки. Мы всех обведём вокруг пальца».